И я бы посмотрела второй раз, особенно если с тобой. Что делать будем? Идеи есть? В ожидании ответа Лида чуть насторожилась. Он понял её правильно засмеялся. Первый тест, да? Выбери правильный ответ. Первый. Пойдём ко мне, у меня это кино на диске есть. Второе. Пойдём куда-нибудь поужинаем. Третье. Давай так погуляем. Четвёртое. Другой вариант. Она тоже улыбнулась, но ничего не сказала, просто ждала ответа с характером оказалась девушка. Фрол начал загибать пальцы. Первый вариант отпадает. Явная засада для простушки. Второй тоже вычёркиваем за пошлость. Сначала девушку ужинаем в вах, потом её танцуем. Третий не лучше. То ли жмот несуветный, то ли денег нет, а для половозрелого парня это стыдно. Значит, выбираю четвёртое. Другой вариант. Какой? Посидим где-нибудь, кофе и куп опьём. Я тебе кино своими словами перескажу. Чего ты смеёшься? Я серьёзно. Я пацанам в армии, когда делать не фига было, всегда фильмы или книжки пересказывал. Слушали, рты разевали, честно. Оригинально, с уважением признала она. Так меня ещё никто не клеил. А не боишься, что зрительный зал опустеет? Я редко какое кино до конца досматриваю. Скучно становится, ухожу. У меня не уйдёшь. Froal Pictures, студия класса А. Веников не вежет. Лида ещё немножко поколебалась и кивнула. Ладно, давай посмотрим, какой у тебя кинематографист. Я вообще-то хорошая слушательница. Не перебивая, с вопросами не лезу, но имей в виду, если потихоньку встану и стараясь не шуметь, пойду к выходу, ты меня не останавливай. 18:20. Готова слушать? Ну поехали, начал Фрол, когда им принесли кофе. Под титры и музыку, она такая тревожная, одновременно манящая и пугающая. По шоссе мчится автомобиль. Пустые поля, плавные холмы. Навигатор говорит: "Через 100 м поворот направо". За рулём мужчина. Лицо у него застывшее, губа прикушена. Он проносится через перекрёсток и поворачивает, не сбрасывая скорости. Видны указатели, какие-то названия городов или деревень, нормальному человеку неизвестные.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 «Это Ральф. Извини, что разбудил. Тут такое дело. И эхо. Тут такое дело. Такое дело. Такое дело». Снова видно лицо водителя. Одно искажено гримасой. Глаза закрыты, зубы стиснуты, пальцы вцепились в руль. Вдруг оглушительный гудок, как раз и титры проскочили. Мужик, его зовут Майк, открывает глаза прямо навстречу по разделительной колёсе, из всей мочи несётся огромный трейлер. Майк резко в самый последний миг поворачивает руль. Тачка чуть не вылетает в кювет. Виск скрежещет, но как-то он всё-таки справляется, удерживается на полотне, тормозит, оборачивается. Трейлер носится прочь. Дудит уже не тревожно, а злобно, типа козёл, козёл. Мужик бормочет: "О, бля, приехали". Руки у него ходят ходуном. Навигатор нудит. На следующем круге возьмите налево. Мобильный телефон, который валяется на сиденье, начинает играть Калифорнию. Майк берёт трубку. Там на экранчке появляется фотка блондинки, очень похожей на Мерлин Мандро, и надпись My love. Он нажимает кнопку, швыряет мобилу обратно на кресло и яростно ерошит волосы. Раздаётся писк, пришла эсэмэска. Хватает, смотрит. Там написано 37 непрочитанных сообщений.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 Майк выезжает на круг, но никогда не сворачивает, раз за разом крутит по нему, крутит. Ведь сверху голубая машинка ползет по совершенно пустой развязке, которой сходится пять дорог, четыре шоссейные и проселок. Снова кабина. Майк тупо смотрит на название, которое ему ничего не говорят. Это видно. Вдруг указатель. Нарисована койка и рюмка, и написано «два с половиной километра». Облизывает сухие губы. Вот что ему, оказывается, надо срочно выпить после того, как чуть не грабанулся.